глава десять я проснулась под приятный перезвон колокольчиков и с улыбкой подумала о тиктаклине вот молодец какой справился открыла глаза и увидела прямо возле собственного носа свернувшегося калачиком геккончика. он посмотрел на меня немигающими темными глазками под цвет пятнышек на шкурке и я не услышала а ощутила от него теплое дружественное чувство как от мурчащего котенка Это был тот самый вчерашний. «Привет, малыш!» – ошеломлённо проговорила я, приподнимаясь. «Как ты меня нашёл?» Гикончик выразительно посмотрел на мою левую руку. «Ты имеешь в виду, что нашёл меня по магии?» «Она оставляет след?» Гикончик широко открыл пасть и скрипучий квакнул. Я улыбнулась. Это было забавно. «И ты хочешь со мной дружить? Я тебя вчера не навредила?» Пятнистый гость квакнул два раза и ткнулся холодным носом мне в палец. «Я тоже хочу с тобой дружить. Спасибо, малыш». Я расцвела от счастья. Но вот и первый друг здесь. Если Вёлвин, да не считать. Я больше не одинока. От гикончика вновь до меня долетела волна уютного доброго урчания. Со стены раздался перезвон. Я бодро приподнялась и увидела над головой домишка размером с кулак. Тиктаклин сидел на крыше, болтая ножками и постукивал требовательно по красной крыше. «С ума сойти!» – всплеснула я руками. «Уважаемый Тиктаклин, вы просто совершили чудо!» Мальчишечка весело приподнял колпак, прозвенел по крыше мелодию в несколько нот и спрятался в окошко. А за моим окном светило солнце и просыпался новый день. «Разве не чудо?» И я начала собираться на первую в своей жизни лекцию по магии. «Это вам не хухры-мухры». Леди Элбери велела купить мне два вида формы. Бордовую, почти мужскую, с расклешенными полами платья и удобными штанами, как для верховой езды, и светло-зеленую. Леди Магистр так и пометила. «Первая для занятий с боевиками, вторая для лекций и прочего». Сказано – куплено. «Правда, я понятия не имею, что я могу делать в боевом классе. Комьями сухой земли бросаться». Зато светло-зеленое оформленное платье сидело на мне отлично. Я заплела волосы в косу, покрутилась перед зеркалом, достала блокнот и учебник, понюхала свежие листы и зажмурилась от удовольствия. Обожаю запах типографской краски. Сложив все в серую с зелеными вставками тканную сумку, я перекинула ее через плечо и вышла, волнуясь. «Я должна учиться лучше всех. Я должна все понять, все успеть». Вот только я уже забыла, как это — учиться. Нормальные мои уроки закончились, когда я попала в приют. Да, я помню красивую гимназию и учителя танцев, а в приюте я сама учила азбуки и цифрам малышей. А помимо этого, наши занятия ограничивались чтением посланий от Пресвятого Короля Лодвига и правил поведения для прислуги. так что я должна была признаться себя в том, что я действительно невежа и неуч, как сказал джестер Вагнер. Не желая портить первый день учебы, встречей с Лили, Агнешкой и Наядой, я позавтракала первой в пустой еще столовой, сунула яблоко в сумку. Пока никто не видел, завернула в салфетку несколько кусочков лепешки и пару ломтиков сыра. К тому, что вокруг много еды, слишком сложно привыкнуть. И, выпорхнув через боковую дверь из столовой, я направилась к учебному корпусу. В холле было пусто. Я обрадовалась, что буду первой и здесь, и направилась наверх, разыскивать 444-ю аудиторию. Однако замысловатые лестницы в здании с высоченными потолками будто были специально выдуманы для того, чтобы запутать. Я поднималась, они вели вниз. Я поворачивала обратно, они становились нормальными. Что за чертовщина? Я даже слегка взмокла. Но я упрямая и терпеливая. Сказано, нужен четвёртый этаж. Туда и приду. Я стала держаться за перила, чтобы больше не свернуть и не заблудиться. О, кстати, вот и четвёртый. Странно, что табличка висит вверх ногами. А ещё Академия. Миссис Тоддлер уже бы взгрела ответственных по первое число. Запыхавшись, я остановилась у таблички, погрозила ей, будто это она была виновата в лестничном безобразии. Затем, поддев ножичком для затачивания карандашей, оторвала от стены и перевесила, как положено. Пристукнула учебником и кулаком, чтобы прочно приделать. Впереди по коридору послышались голоса, а я расстроилась. Хотелось быть первой хотя бы в этом. Но делать нечего, я направилась к ним. С этой беготнёй не опоздать бы. Увидев, как студенты группой заходят в аудиторию, я перешла на бег. Но дверь захлопнулась прямо перед моим носом. «Да чтоб вас всех!» — выругалась я и дёрнула за ручку. Та не поддалась. Я дёрнула сильнее. Дверь словно вклеили во фрамугу. Я громко выдохнула и постучала. «Извините, пожалуйста, я новенькая. Я опоздала!» — произнесла я. Ноль ответа. даже в классе притихли. Тут тоже табличка была перевернута. На повторный стук опять нет реакции. Я еще постучала и снова, а потом разозлилась. Вот же сволочи! Сквозь зубы процедила я. Мерзавцы, маги, умники, идиоты, заперлись, строить не умеют. Все через пень-колоду. Сзади раздались чьи-то шаги. Еще один неудачник. Я не успела обернуться, как дверь вдруг начала быстро зарастать сухими ветками плюща и плесенью, а щель принялась сравниваться со стеной. «То есть вот так?» Ещё пуще рассердилась я и вцепилась обеими руками в ручку двери. Дёрнула на себя, оперлась коленом в стену. «То трындычат, мол, учиться, а сами не пускают? Ну уж нет, я буду учиться!» «А если магией?» произнес вполголоса опоздавший за спиной. «Нет у меня магии!» — рыкнула я. «Только на драконов!» Хотя чем черт не шутит? Со всей дури я метнула пучок света из горячей ладони. Плесень мгновенно высохла и осыпалась. Сухие ветки полыхнули огнем и с искрами развеялись пеплом. Я добавила в гневе. Дверное полотно пошло трещинами, зарастающий цемент из щелей с тройками песка хлынул на пол. «Осторожно!» — крикнули сзади. Но я уже в запале дернула дверь. Та поддалась, и на меня из класса полезло с угрожающим шипением нечто зеленое и склизкое. Сильная рука, ухватив за талию, отдернула меня назад. Я впечаталась в кого-то большого спиной. От страха метнуло новый пучок света в жуткое нечто. Облако, слезив, спузырилось и хлюпнуло лужицей на мрамор. Запахло сыростью и гнилью. «Никогда не видел подобного рвения к знаниям», — с усмешкой проговорил с басистой хрипотцой тот, кто стоял сзади и выпустил меня. Я отшагнула, обернулась и потеряла дар речи. За мной стоял тот самый мистер Элойс. Во всём чёрном, волосы убраны в хвост, на высокий лоб упала чёрная прядь. Серые глаза из-под корсарских бровей смотрели на меня с пристальной усмешкой. Меня бросило в жар. «Извините, у меня лекция должна быть здесь», — пересохшими губами пробормотала я. «В 444-й». минуса?» — уточнил он. «Без минуса?» — кивнула я. «Так это наверху, а вы в отрицательной параллели». «И что это значит?» «Вы заблудились. Пропуск лестницам не предъявили». Он помахал рукой, развеивая отвратительный запах, и, сверкнув чертовщинкой в глазах, добавил. «Ну что ж, входите, раз так рвались». «Мне же получается не сюда», — робко возразила я. «Ничего, пройдемте». Демона-защитника прихлопнули. Мистер Лоис мотнул подбородком на лужицу с пиратской улыбкой. «Прошу». Смущаясь до революции мурашек на спине, я вошла в аудиторию. Мистер Элойс за мной. Десять студентов за партами пялились на нас. У кафедры стояла Лили. Ее лицо покрылось красными пятнами. В руке жезл. «Что ж, мисс Пелье, зачет по подчинению неорганике и бытовой защите вы не сдали. Вашего демона-первокурсница уделала щелчком пальцев», — строго заявил мистер Элойс. «Но я, как в учебнике мистера Лоис», — проговорила слезливо Лили и показала на других, среди которых я увидела и на яду. «Они свидетели. И потом, она же вообще заклинательница драконов. Причем тут она и мистер Лоис?» Он ответил спокойным, пробирающим до дрожени громким басом. «При том, что жизнь не учебник. И если к вам в дверь будут ломиться враги, вы им не будете тыкать под нос правила и говорить, что так не положено». «Всегда стоит включать голову и реагировать по ситуации». «Но я думала, что это вы», — с видом обиженной девочки произнесла Лили. «Тем более», — поджал губы широкоплечий красавец. Мак должен не думать, а видеть и чувствовать. Анализ ситуации и знание правил — это первичное. Хотите быть крутой, как вы постоянно о себе заявляете, выходите за рамки ума. А пока никакого экстерна. Будете ходить на занятия в общем порядке». «Да, магистр», — Пану сказала Лили и, метнув на меня ненавидящий взгляд, пошла к остальным студентам. «Ну вот, новых поводов для ненависти недоставала». «И еще, мисс Пелье», — пробасил мистер Лойс. «Насколько мне известно, вчера мисс Элбери велела вам объяснить нюансы академического корпуса новичку, то есть стоящий рядом со мной...» Он выразительно посмотрел на меня. «Танатрея Стоули». севшим голосом подсказала я мистер на треистоуле повторил перекатывающимся по моему телу басом преподаватель но покраснела до багрянца лилли но с вашего рейтинга слетит бал или вы прямо сейчас выполните то что не удосужились сделать вчера рыкнул мистер Элойс. идите и выполняйте у мисс стоули есть пять минут до лекции она не должна опоздать Лили пыхнула и направилась к развороченной двери. «Идем же!» Я направилась за ней, стараясь не замечать злобный взгляд на яды. Лишь у двери робко сказала. «До свидания!» Мистер Лоис взглянул на меня, будто ощупал, и тут же отвернулся к другим студентам. «Продолжим испытание. Кто следующий?» Я вылетела вслед за Лили из аудитории 444 вверх ногами и тут же отставила досаду и недоумение – Мне надо учиться, и нельзя опаздывать. Злая, как чёрт лили, подбежав к лестнице, схватила меня за руку и ткнула мою ладонь в морду змеи с раскрытой пастью, какая встречалась мне на каждом пролёте. «Говоришь, куда идёшь, без пропуска не попадёшь, куда надо. Ускорение — слово «урженте виво». «Спасибо», — нехотя буркнула я и произнесла номер класса и этаж. «Вечером поговорим». — угрожающе крикнула мне вдогонку Лили. И это прозвучало издалека, потому что ступени лестницы ужили и понесли меня наверх с неимоверной скоростью. Я подбежала к аудитории и наткнулась на Минни и Хлою в светло-фиолетовых форменных платьях. «Где ты была? Мы тебя искали!» В два голоса заволновались они. Хотела не опоздать, а вышла наоборот. На бегу ответила я, влетая вместе с ними в класс. Едва мы плюхнулись на сиденье, к кафедре прошел невысокий полноватый профессор в темно-синей мантии. «Итак, продолжим тему прошлого занятия», – Кошлинов заявил он. «Какие несчастья случаются, если при магических действиях мы не учитываем сопротивление материалов?» «Можно опозориться, не сдать зачет и получить кучу неприятностей к вечеру», – подумала я, в торопях раскрывая тетрадь. С другой стороны, декан теперь знает мое имя и то, как я умею чертыхаться. А у него большая и очень горячая ладонь, и голос который скопировал Вёлвинд. Или не скопировал. Я покраснела и вспомнила, что забыла его понюхать.